Глава 16 «Я не позволю». Мне хотелось прокричать, проорать, провопить эти слова, но голос от пережитого шока, ощущение нереальности всего происходящего, упал до жалкого шепота. Я не могла поверить, что это правда. В голове никак не укладывалось, что передо мной сейчас стоит тот же самый человек, что холил и лелеял меня последние два года, ограждал от малейших проблем, защищал от любых неприятностей, словно я была хрупким, бесценным цветком. Нет, в нем не осталось сейчас ничего от того, с кем я делила жизнь и кто клялся мне в любви. Впрочем, нет, не мне, Юле, а я была больше ему не нужна. И все же... Я машинально шагнула к мужу ближе в безотчетном желании встряхнуть его, сорвать с лица незнакомую безразличную маску, понять, что где-то там, за этой жестокостью, еще живет, существует, дышит тот, кого я любила. Тот, кто не поступил бы со мной так. И мне лишь нужно найти его, настоящего, за наслоениями чуждых личин. Но это была лишь иллюзия. Моя рука дрогнула в желании протянуть ее навстречу мужу, словно я была бродяжкой, просящей подаяние, Но тут же замерла от понимания бесполезности, просьб и слез, от ощущения безысходности. Я лишь крепче прижала к себе дочь, уверенная в этот миг только в одном — «Я ни за что и никому не позволю ее отобрать». «Я не отдам Лилиану», — прокаркала вновь прорезавшимся голосом. Чуждым, резким, вкладывая в одну эту фразу все свои силы, кидая вызов сопернику, намного меня превосходящему во всем. Он сцепил челюсти в ответ, и показалось, что в этот момент сам с собой вел непонятную мне борьбу. Кроме этого жеста, ничто не выдавало его эмоций, разве что руки. Пальцы мелко, едва заметно подрагивали, будто он едва сдерживался, чтобы не запустить их в волосы или не растереть ладонями лицо, словно я была врагом, перед которым нельзя показать слабости. «Тогда не делай глупостей», — проговорил он твердо, но в голосе сквозила усталость. «Обещаю, мы поговорим обо всем, когда ты успокоишься». «Успокоюсь?» — сорвалась я мгновенно. «Ты лгал мне, пытался выставить сумасшедший. Ты предал меня, а теперь практически делаешь из меня пленницу». Да я больше никогда не смогу чувствовать себя спокойно в твоем доме и в твоем присутствии. На щеке его дернулся мускул, будто я задела своими словами какой-то чувствительный нерв. Во мне возникло дикое желание наговорить ему таких же жестоких вещей, как и он мне, заставить его страдать, заставить почувствовать себя таким же разбитым, уничтоженным, несчастным. Но злые фразы не шли с губ. Внутри мучительно, отчаянно болело. И все попытки превратить обиду в слова просто захлебывались в горе, которое было сейчас сильнее ненависти. «Об этом я и говорил», — кивнул Кирилл, не глядя на меня, будто это было для него непереносимое испытание. «Мы оба не в состоянии сейчас вести нормальный диалог. Вернемся к разговору завтра, а пока...» «А где твоя драгоценная Юля?» Перебила я его с ранее несвойственной мне едкостью. «Уже воцарилась в своем прежнем дворце?» «Она ушла. Это было ее желание или твое?» «София же сказал, все разговоры завтра». Я только теперь заметила, что за цементной холодностью, что он выставил перед собой как щит, прятались чувства, которые он старался скрыть, затолкав поглубже. Однако я успела узнать его достаточно, чтобы заметить. В облике его появился какой-то надлом, будто Кирилл за прошедший с момента появления Юли полчаса пережил настоящий апокалипсис. Неужели его настолько потрясло возвращение той, кого он так безумно хотел? И куда делась радость, всколыхнувшаяся в нем при виде нее и причинявшая такую боль мне? «Ты не выглядишь счастливым», — произнесла задумчиво. «Что, она снова тебя бросила?» — выплюнула следом, не в состоянии сдерживаться. Хотелось, чтобы он прямо здесь, прямо сейчас понял, мы с этой женщиной совершенно разные. Чтобы немедленно осознал, что сделал своими собственными руками чтобы пожалел об этом, чтобы до него дошло, кого он теряет и кого ради. «Я же тебя практически боготворила», — добавила сдавленно, сквозь подступающие слезы, которых даже не замечала. «Делала все, что ты хотел. Любое твое желание остановилось моим тоже. А что для тебя сделала она? Что такого она сделала, что ты готов гнать меня прочь, как только она переступила порог?» Я знала, что все эти слова напрасны, даже жалки. Но все внутри настолько болело, настолько горело адским огнем, что вырождалась в потребность выбить из бесчувственной глыбы напротив меня хоть какие-то эмоции, хоть какую-то талику не безразличия, вывести на откровенность, которой он всеми силами избегал. Раздался жуткий звон. Это Кирилл запустил вазы со столика в стену, и сотни осколков разлетелись в разные стороны, как наши с ним жизни. Я сказал: поговорим потом. Отчеканил он снова и вздрогнул, когда Лили вдруг заревела, надрывно, горестно, во весь голос. «Я буду спать в соседней спальне», — добавил уже спокойнее. «А вы оставайтесь здесь». Ему не нужно было говорить то, что и так читалось между строк. «И не смейте никуда уходить». Я отвернулась, успокаивающе поглаживая по спине дочи, шепча ей на ушко ласковые слова. Дверь за моей спиной хлопнула, возвещая об уходе мужа. Но все слова, все угрозы, брошенные им так легко, так бездумно, словно я ничего для него не значила, остались здесь, в этой комнате, со мной, мешая свободно дышать, напоминая о том, что все изменилось раз и навсегда. В ту ночь я не понесла дочку в ее комнату. Часы напролет лежала, свернувшись клубочком в холодной постели, глядя бессонными глазами в темень за окном. И всю ночь я не выпускала из объятий Лили опасаясь, что если хоть на миг разожму руки, кто-нибудь придет и отнимет самое дорогое, что у меня вообще осталось.